Глава двадцатая. Тихая гордость за сына. Аслан Амиров. Мелкий засранец. Усмехаюсь, глядя на сына через приспущенное стекло своей машины. Он с ехидной ухмылкой помахал мне рукой и пошел выбивать из Дамира свои деньги. Можно было бы перекрыть ему и этот источник дохода, но справедливости ради и я решил не влезать. В эту контору он вложился сам. Мне интересно как гер теперь оттуда вытащит свои вложения и проценты. Но приехал я сюда не поэтому. Если не считать сжирающее меня изнутри чувство вины, то я успел соскучиться по мальчишке. По его энергетике, нахальным шуткам и нашей совместной работе. Анютка вся извелась. Не звонит, не приходит. Пытаюсь объяснить любимой девочке, что с ним все хорошо. Парень просто занят. Хотел же наш сын устроить свою личную жизнь сам. Вот и старается усердно. Меня радует, что за это время, что он живет у девчонки Камаева, Герман еще никуда не вляпался, не бухает, как скотина, и не курит всякую дрянь. Понятно, что времени прошло слишком мало, и от нашей ссоры он еще до конца не оклемался. Но отцовскому сердцу стучится чуть спокойнее. Если так продолжится и дальше, я разорву тот чертов договор с Ревалем и засуну свою гордость в задницу, позволив сыну эти отношения. Тая вроде неплохо на него влияет. Посмотрим, выдержит ли она его огненный характер. Мысленно я дал Герману месяц, чтобы поиграться в свободу. Зная мальчишку, он либо проявит себя хотя бы из чистого упрямства, либо скатится в привычный образ жизни. В любом случае, через месяц я верну его домой. Аня с ума сойдет, если Гер так и не будет у нас появляться. Сына нет уже довольно долго. Макушев ни за что не расстанется с приличным куском своего бюджета. По моим данным, он должен выложить моему сыну крайне неприличную для среднего бизнеса сумму. Такие конторы очень быстро растут, но слишком далеко зайти им не даем мы. Большие братья, зачем нам конкуренты? У банков есть свои микрозаймы, выступающие на рынке под другими именами. Этой сферой у нас тоже занимался мой сын, так что, когда я узнал, куда он слил часть своих доходов, ни грамма не удивился. И договор там составлен отлично». Мой ведущий юрист сделал все, чтобы в случае его нарушения домер закрылся. Но это не значит, что ушлый Макушев сдастся так просто. Он обязательно будет торговаться и пытаться диктовать свои условия, пытаясь прогнуть парня гораздо младше себя, надеясь на его неопытность. «Млять!» – матерясь, герпнул урну перед головным офисом этой организации. «Все пока идет так, как я и предполагал». Сын в несколько затяжек выкурил сигарету, щелчком пальцев отправил окурок в ближайшие кусты, развернулся по привычке, взгерошив ладонью темные волосы, которые давно не мешало бы постричь, и пошел обратно, громко хлопнув металлической дверью. «Да, мой мальчик, а ты думал, все будет так просто?» Руки чешутся помочь. «Достаточно одного звонка, чтобы все это решилось, но я кручу в руке мобильный, запрещая себе вмешиваться. Он должен сам». Переговоры закончились далеко за полночь. Мне пришлось звонить жене, предупреждать, что задержусь. На улицу вышли мой гер с довольной улыбкой на улице и взмокший уставший Макушев. Похоже, я дал сыну правильное образование. В сочетании с его характером вышел отличный результат. Преисполненный отцовской гордостью за его непростую, но полностью самостоятельную победу, я моргнул сыну фарами и отправился домой. Здесь мне больше нечего делать.